близ нее, чтобы скорее проснуться, если бы она меня позвала. Свечки я не тушил. Много раз еще я взглядывал на нее, прежде чем сам заснул. Она была бледна, губы запекшиеся от жару и окровавлены, вероятно, от падения. С лица не сходило выражение страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во сне. Я решился на завтра как можно раньше сходить к доктору, если бы ей стало хуже. Боялся я, чтобы не приключилось настоящей горячки. Это ее князь напугал, — подумал я с содроганием и вспомнил рассказ его о женщине, бросившей ему в лицо свои деньги».